Глава 30 Последняя драка Арабеллы. «Шиво ви ждете, мой друг?» нетерпеливо переминался с ноги на ногу Вандер Кейлен. «Да, да, дьявол вас раздери, капитан! Чего вы ожидаете?» раздраженно вторил ему нервный лорд Уиллогби. «И, кстати, что у вас с зубами?» Был полдень того же самого дня. Оба корсарских корабля плавно покачивались на волнах, и ветер, дующий со стороны рейда п о р т р о я л а лениво хлопал парусами. Корабли находились менее чем в миле от защищенного фортом входа. Прошло уже больше двух часов, как они подошли сюда, никем не замеченные, в то время как между французами и британскими защитниками порта шел яростный бой. Как с суши, так и с моря слышался грохот пушек. Длительное бесплодное ожидание бесило лорда Уиллогби и адмирала Вандер к е й л е н а «Фи обещал показать нам кое-какой короще вещи. Где эти ваши короще вещи?» — спросил адмирал. л м и ф и д и м только ф а ш и новые зуби. Зачем? Ведь фи не вампир!» Уверенно скали длинные клыки, Блад красовался перед адмиралом в керасе из вороненной стали. «Хотите такие же? Я попрошу дай-ка вам подобрать!» Он кивнул своим пиратам, и те ответили ему такими же широкими ухмылками, демонстрируя вампирские клыки. «Поверьте, это здорово!» — дезорганизует противника в рукопашном бою. «Вампиров все боятся!» «О, так может, их и нет на самом деле?» «Опомнитесь, ваша светлость! Больше половины моей команды — самые настоящие вампиры!» Но и среди них встречаются кристально честные парни. Но мы продолжим эту тему позже. Прислушайтесь, кажется, огонь начал уже стихать. Дело в том, что с пешкой мы ничего не выиграем, а ударив в должный момент, малыми силами добьемся очень многого». Лорд у и л о к б и с подозрением посмотрел на него. «Вы надеетесь, что тем временем вернется б и ш п или подойдет из к а д р а Вандер Кайлина?» «Очень хотелось бы, честно говоря. Но нет...» «Все куда проще. Я-то знаю, что д о р и в о р о л ь весьма плохой командир, а значит, его и с к а д р а в бою с Фортом неизбежно п о л у ч а т какие-то серьезные повреждения, что хотя бы немного уменьшит его превосходство над нами. И когда Форд расстреляет все свои ядра, мы вмажем им по сусалам». «Я одобряю ваш план», — подумав, кивнул с у х о п а р ы й генерал-губернатор Вест-Индии. «Вы обладаете качествами...» талантливого флотоводца, и, пожалуй, мы тоже хотим себе зубы. «Благодарю, милорд. У нас есть некоторый опыт в е д е н и я морских б о ё в Я всегда готов пойти на любой неизбежный риск, но не в тех случаях, когда рисковать нет необходимости». Он умолк и прислушался. Все прислушались. «Канонада стихает». Значит, сопротивление форта подходит к концу. «Эй, Джереми!» Блад перегнулся через резные перила, отдавая четкие приказания. Боцман пронзительно засвистел, и, казалось бы, сонный корабль мгновенно пробудился. Послышались с т о п а н и е ног на палубе, скрип блоков и хлопанье поднимаемых парусов. Арабелла уверенно двинулась вперед. За флагманом пошла перегруженная Элизабет. Блад вызвал к себе канонир Огла, пошептался с ним, и минуту спустя тот помчался на свое место на пушечной палубе. В общей деловой суматохе голландский адмирал напрасно кричал «Зуби! Зуби! Тьявол п а с побери! Нам же обещали!» Через четверть часа они подошли к входу на рейд, и внезапно, словно черти из табакерки, появились кормы трех кораблей Деривароля. На месте форта дымилась да Груда Развалин. Неудивительно, что он замолчал. Победители с вымпелами Франции, реющими на грот мачтах, уже быстренько гребли на шлюпках берегу, чтобы овладеть городом, в смысле пограбить всласть. Блад внимательно осмотрел французские корабли и тихо рассмеялся. в и к т о р е з и Медуза, видимо, были лишь слегка поцарапаны, а вот третий корабль, Болейн, почти полностью вышел из строя. Огромная пробоина зияла в его правом борту, и капитан, спасая судно от гибели, положил его в дрейф на левый борт, скинув пушки, чтобы в пробоину не хлынула вода. «Вы видите? Их уже только два!» — закричал Блад изумленному Вандер к е й л и н у и, не ожидая одобрительного хмыканья голландца, отдал приказ. «Лево руля!» Картина, поворачивающегося бортом к французам огромного красного корабля с позолоченной скульптурой на носу, и открытыми портами буквально ввергла в шок барона д е р и в а р о л я по случаю победы, открывающего уже вторую бутыль полюбившегося ему Рома. Но еще до того, как он хотя бы успел пискнуть миль пардон, смертоносный шквал огня и металла смел все с палубы викториес. Продолжая идти своим курсом, Арабелла уступила место Элизабет, которая совершила такой же маневр, да второй залп, и по максимуму добивая, что там еще шевелится. з а с т и г н у т ы е врасплох, французы растерялись. Большая часть их команды шла в шлюпках к берегу, оставшиеся на борту впали в панику. Между тем Арабелла, сделав поворот оверштаг, вернулась на свой прежний курс, но в обратном направлении, и ударила в упор уже из всех орудий левого борта. Еще один такой же бортовой залп прогремел с Элизабет, после чего трубач Арабеллы проиграл сигнал к бою, прекрасно понятый Хакторпом. «Вперед, Джереми!» — закричал Глад. «Жми прямо на них! Дави, пока они не успели опомниться! Приготовиться к абордажу! х а й т а н Крюки! Сарынь на кичку!» Он сбросил свою шляпу с перьями, и надел стальной шлем, заботливо принесенный ему старым негром. Блад хотел лично руководить рукопашной схваткой и коротко объяснял своим гостям. «Сейчас абордаж! Наш единственный шанс на победу! У противника действительно слишком много пушек!» И как бы в доказательство его слов последовал немедленный ответ французов. «С трудом!» Оправившись от паники, они храбро открыли огонь по Арабелле, которая из двух противников была наиболее опасна. Канониры, как вы помните, никогда на берег не сходили. В отличие от корсаров, стрелявших по палубам, дабы сохранить корабли как приз, французы стремились максимально повредить корпус Арабеллы и били безжалостно. Под ударами ужасающей силы верное судно корсаров вздрогнуло и замедлило движение. хотя Пит старался вести его таким курсом, чтобы корабль представлял наименьшую мишень для противника. Но, увы и ах, как выше говорил голландский адмирал, пушки есть пушки. Элизабет, руководимая отважным хакторпом, сцепилась с французской медузой. Силы обоих кораблей были примерно равны, но это не пугало пиратов. Арабелла продолжала двигаться вперед, однако носовая часть ее была изуродована, а чуть повыше ватерлинии чернела огромная пробоина. Чтобы вода не проникла в т р и м б л а д приказал сбросить за борт носовые пушки, якоря и все тяжелое, что было под руками. Французы, сделав поворот оверштаг, обстреляли также и дерущуюся Элизабет, но менее успешно. Арабелла при слабом попутном ветре пыталась подойти к своему противнику вплотную. Однако, прежде чем корсарам удалось это сделать, Викторьез снова в упор врезал Парабелли залпом из пушек правого борта. Блад был лишен ответного маневра и только скрипел вампирскими зубами. В грохоте канонады среди треска ломающихся снастей и стонов раненых красный галеон рванулся вперед, закачался и исчез в облаке порохового дыма, скрывшего пиратов от французов. Через минуту Джереми закричал, что бедняжка Арабелла уходит носом под воду. Сердце Питера Блада в отчаянии замерло. Это был конец. Но сквозь густой и едкий дым он вдруг увидел голубой с позолотой борт Викторьес. До него было каких-то несколько футов. Искалеченная Арабелла потеряла скорость. Всем было ясно, что, к сожалению, она затонет раньше, чем дотянется до в и к т о р ь е с Точно такого же мнения был и голландский адмирал, изрыгавший ругательство и проклятие. Лорд у и л л о к б и громогласно материл пиратов за то, что их капитан, идя на абордаж, азартно поставил все на карту. «Укуси меня, вампир! У нас не было иного выхода!» Дрожа, как в лихорадке, воскликнул Блад. «Вперед, парни! Все, кто хочет жить! Кто весел, кто не тля! На абордаж!» Это был самый отчаянный шаг. Хейтен и два десятка коренастых вампиров, державших в руках абордажные крюки, скорчившись, притворялись мертвыми среди обломков на носу корабля. Ярдах в семи-восьми от в и к т о р ь е с Арабелла остановилась. И когда на глазах уликующих французов ее носовая палуба уже начала покрываться водой, зубастые корсары вскочили, с дикими воплями забросив абордажные крюки. Почти все из них нашли цель и намертво вцепились в деревянные части французского фрегата. Опытные пираты действовали с молниеносной быстротой, говорившей о годами наработанной практике. Ухватившись за цепи крюков, они начали тянуть изо всех сил к себе, чтобы сблизить корабли. Люди никогда бы не смогли справиться с такой задачей, но мощь рук вампира в два, а то и в три раза превышала силы обычного человека. Бладд. Наблюдавший с квартердека за этой смелой операцией, Кровососов закричал громовым голосом «Мушкетеры! Огонь!» Стрелки, стоявшие в готовности на ш к а ф у т е повиновались команде с потрясающей реакцией, как единственной надеждой на спасение от неминуемой смерти. 50 человек бросились вперед, и над головами вампиров х е й т о н а грянул залп. Те французы, что пытались выдрать крюки из борта, были сметены в один миг. Солдаты Де р и в о р о л е пытались открыть ответный огонь, но падали под меткими выстрелами черных мушкетеров с тонущей Арабеллы. Они еще не понимали, как такая блистательная победа над самым лихим пиратом Карибского Мэйна может вдруг ускользнуть из их рук. Но поздно. Как говорила мисс Бишоп, храбрость часто побеждает силу. Корабли с резким стуком ударились друг от друга правыми бортами. Спустившись с квартер Дерка на шкафут, Питер Блад быстро отдавал приказания. Мгновенно были спущены паруса, обрублены веревки, поддерживавшие реи, а на корме выстроен авангард абордажного отряда. По короткой команде капитана, п р а т ы вновь взмахнули абордажными ключями, и теперь уже тонущая арабелла была из сноса и из кормы накрепко пришвартована к викторьез. У у и л о к б и и Вандер Кейлен, затаив дыхание, наблюдали за изумительной быстротой и точностью, с которой оперативно действовали капитан б л а т и его отчаянные люди. Трубач проиграл начало атаки, и доктор Блатт, личным примером увлекая своих корсаров, стремительно ринулся на палубу французского корабля. Абордаж начался. И началось веселье. Канониры, руководимые Оглом, вышли на божий свет с криком, перескакивая на носовую часть в и к т о р ь е с до уровня которой уже опустилась высокая корма Рабеллы. Следуя примеру главного лысого артиллериста, они накинулись на французов, как гончие собаки, на загнанного оленя. а вслед за первыми смельчаками на борт в и к т о р ь е с хлынули и остальные вампиры. Сегодня воистину в был их день. День крови. На палубе тонущего корабля остались только лорд Уиллогби и голландец, вынужденные лишь наблюдать за боем с квартердека. Их помощь пока точно не требовалась. Страшный бой длился не более получаса. Начавшись в носовой части корабля, он быстро перекинулся на шкафут. Французы упорно сопротивлялись, старательно ободряя себя тем, что их больше и им есть что терять, так как трюмы набиты золотом. Но, несмотря на их отчаянную доблесть, в н е в е с а взлетел чей-то заполошный крик. «Вампиры! Они все вампиры!» Поднялась паника. Пираты уверенно теснили запуганного противника, и Викторье с подтяжестью пришвартованной Рабеллы стал опасно крениться на правый борт. Корсары дрались с безумной храбростью людей, знающих, что им некуда отступать и что они должны либо победить, либо погибнуть. Вампиры рвали французов, падали, пронзенные десятками шпаг и все равно собирали страшную жатву. Несмотря на более чем трехкратное превосходство в живой силе, экипаж Викторьез был вынужден отступить перед их неуправляемой яростью. Оставшиеся французы, загнанные на квартердек и подгоняемые разъяренным пьяницей Дера Виролем, еще пытались кое-как сопротивляться. Но когда он сам схватился с капитаном Бладом, обе стороны невольно прекратили бой, наблюдая за поединком своих капитанов. «Укуси меня, вампир! Похоже, вы не ждали нас, барон! Я убью! Убью тебя, кровожадная вампирская тварь! Убью! Ибо...» Быть может, вечно поддатый командующей силами Франции в новом свете действительно хорошо владел шпагой где-нибудь на Версальских полях, но опытный в схватках без правил капитан Блатт Позволил ему всадить клинок себе в предплечье, бесстрашно перехватил его за лезвие правой рукой, а левый вдруг выхватил пистолет из-за пояса. «Это нечестно!» — успел выдохнуть резко протрезвевший д а р р и Вороль. «Кто бы говорил, предатель!» Питер спустил курок, и барон упал с простреленной головой. После долгой минуты тишины французы дружно побросали оружие, моля о пощаде. «Всех загнать в грязный трюм!» Морщись от жгучей боли в руке, приказал капитан Блад. «Слушай мою команду! Некогда отдыхать!» Действительно, Элизабета Медуза, сцепленные абордажными ключьями, представляли собой единое поле боя. И отчаявшиеся французы уже дважды отбрасывали людей Хакторпа со своего корабля. Ему требовалась срочная помощь. Пока Пит с матросами занимался парусами, а Огл наводил свои порядки на нижней пушечной палубе чужого корабля, Блад приказал вытащить крюки, чтобы освободить захваченное судно от тяжкого груза. Лорд у и л л о к б и и адмирал Вандер Кейлин быстренько перешли на Викториес. Когда судно делало поворот, спеша на помощь х а к т е р п у Питер Блад, стоя у борта, бросил последний взгляд на красную арабеллу, которая так долго служила ему верой и правдой, что стала уже почти частью его самого. После того, как отцепили крюки, верный корабль несколько минут покачивался на волнах, затем начал медленно погружаться, и вскоре там, где он затонул, остались только маленькие булькающие водовороты над верхушками его мачт. Блад молча стоял среди трупов и обломков, не сводя глаз с места исчезновения Арабеллы. Он не слышал, как кто-то подошел к нему и опомнился только тогда, когда позади него раздался скрипучий, но полный восхищения голос. «Прошу прощения. Я должен извиниться перед вами, капитан Блад. Никогда еще мне не приходилось видеть, как доблесть делает невозможное возможным и смелость превращает явное поражение в чистую победу». Блад резко обернулся, и лорд Уиллогби, Только сейчас увидел страшный облик капитана. Шлем, его был сбит на сторону, передняя часть керасы прогнута. Жалкие обрывки рукава прикрывали обнаженную правую руку. Рана от шпаги была наскоро перетянута грязной тряпкой. Из-под всклоченных волос струился алый ручеек крови, превращая его закопченное измученное лицо в какую-то ужасную маску с торчащими вампирскими клыками. Но сквозь эту страшную, неестественную личину неожиданно ярко блестели синие глаза, а по щекам, смывая кровь, грязь и пороховую копоть, катили слезы. ь с Настоящие слезы радости. Ибо образованный доктор прекрасно знал, что такое карма, и в отличие от остальных был железобетонно уверен, если судьба отняла у него одну арабеллу, то непременно отдаст другую». Ту самую, о которой он бесплодно грезил столько долгих лет в бесстыжих кабаках и борделях т о р т у г и